— Ты и в самом деле хочешь преодолеть весь этот лед? — спросила она, ощущая, как внутри нарастает страх. — Это возможно? Я не представляю, как мы дойдем до вершины. Это нелегко, но возможно. Нам с Тоналаном это удалось. Пока светло, я хочу разведать путь для лошадей. Кажется, что мы путешествуем в вечность. Долго нам еще идти? До девятой пещеры все еще далеко, но не слишком, а сразу за ледником находится пещера Даланара, Там мы остановимся на некоторое время, ты познакомишься с ним и с Джерикой. Я жду не дождусь, чтобы показать Долонару и джоплае кое-какие секреты у Эмеза, но в любом случае мы должны дойти домой до лета. Эйла расстроилась до лета, но сейчас зима, если бы она действительно могла представить, каким долгим будет путь, захотелось бы ей пойти с Джандаларом к нему домой». Она, возможно, сделала бы все, чтобы убедить Джандалара остаться у гостеприимного племени Мамутои. «Пойдем посмотрим на этот ледник поближе», — предложил Джандалар. «И продумаем, откуда лучше подняться на него. Затем нужно убедиться еще раз, что все готово к переходу». «Пойдется израсходовать несколько горючих камней», — сказала Эйла. «Кругом нет ничего, что может гореть а нам нужно натаять воды». Снега вокруг практически не было нигде, кроме нескольких ям и вообще... Его было мало на подходах к леднику. Джон Далар бывал здесь только однажды, но сейчас осадков было гораздо меньше, чем тогда. Он был прав. В то время они были здесь позже, уже на исходе зимы, когда как раз начинался снегопад. Они с Тоналаном попали в снежную бурю, когда спускались вниз. Зимой более теплый влажный воздух, приносимый ветром с западного океана, Подымаясь, достигал огромных мелких пространств, которые, подобно гигантской губке, охлаждая, всасывали в себя влагу и утоляли голод ледника. Лед, покрывавший вершину древнего массива, на поверхности был почти ровным, за исключением краев, обходя пешком Подножие ледника в поисках пути наверх, эйлай и Джандалар заметили места, где земля и камни, похоже, совсем недавно, вмерзли в стену льда. Ледник, видимо, двигался вперед. Прямо на западе плато прорезала река, текущая между высоких стен треснувшего горного массива. Джандалар наметил направление на юго-восток, и поскольку ледник с той стороны круто обрывался, он решил пересечь его по диагонали, чтобы выйти к более пологому спуску. Для этого им нужно было перейти реку у самого истока. Откуда эта эйла держала два скрепленных овальных деревянных дисков вставленных в рамку? По краям были привязаны кожаные ремешки, в дисках почти во всю длину были прорезаны узкие щели. Я сделал перед отъездом для нас с тобой, Это для глаз Иногда лед так сверкает, что ничего невозможно разглядеть Перед глазами одна белизна Это называется снежной слепотой Слепота обычно проходит со временем Но глаза могут воспалиться А это защитит их Давай, надень Я покажу, как это делается Он надел очки Завязал ремешки на затылке. Разве можно в них видеть? Глаза Джандалара были почти неразличимы сквозь горизонтальные щели, но она все же надела очки. «О, да! Видно почти все. Надо лишь поворачивать голову!» Удивилась она и улыбнулась. «Ты так смешно выглядишь, словно странный дух или жук. Дух жука! Ты тоже выглядишь забавно, но эта штука спасет тебе жизнь. Ты должна видеть, куда ты идешь по льду. Чулки из муфлоновой пряжи, которые дала мать Мадинии, просто замечательные, надев их, сказала Эльза. Даже если сапоги промокнут, они удержат тепло. Хорошо бы иметь еще пару. В клане мы клали сапоги Сухой тростник, правда? Да Он сохраняет тепло И впитывает влагу Полезно узнать об этом Он взял сапог На день сапоги с подошвой Из мамонтовой кожи Они почти не пропускают воду И толстые, лед иногда бывает острым К тому же они грубые Так что ты не подскользнешься Особенно на подъеме Нам нужно Тесла, чтобы рубить лед Он положил Инструмент на кучу отобранных вещей Еще веревка и хороший крепкий канат Нужен шатер, спальные меха и, конечно, пища Может оставить что-то из кухонных предметов На льду они не нужны, обойдемся малым А в Ланзадоне что-нибудь добудем Нам будет достаточно походной пищи Я не буду готовить, я решила прямо на огонь ставить Большой кожаный мешок для таяния льда. Это быстрее, тем более, что мы не будем кипятить воду. Обязательно возьми копье. Зачем? На льду нет животных. Нет, но ты можешь использовать его, чтобы ощупать ход. Лед впереди себя. Прочный ли он? Как насчет мамонтовой шкуры? Она была с нами с самого начала, но она тяжелая. Это хорошая шкура, и ею можно прикрыть лодку. Ты же говорил, что там бывает снег. Ей очень не хотелось... Выбрасывать шкуру Мы можем использовать для этого шатер Это так, но Эйла поджала губы Но заметив что-то спросила Где ты взял эти Факелы? Ладу не дал, мы отправимся до восхода солнца Я хочу добраться до вершины Плато, пока солнце еще невысоко в небе, пока лед твердый Даже когда холодно Солнце может растопить лед И тогда будет трудно достичь вершины Они рано легли спать, но Элла не могла уснуть от возбуждения. Перед ней был ледник, о котором Джандалар ей так много рассказывал.